Под нами простирался кажущийся почти черным океан. Над головами светилось розовое небо. Справа от нас, над горизонтом, висел огромный диск драмадера. Я, дорезив глазах, всматривался вдаль, надеясь разглядеть следы боевой работы наших линкоров. Может, завалили, наконец, хоть один проклятый астероид? Взрыв при падении такой махины можно увидеть за сотни километров. Да и домны взрываются, будь-будь. Что, если накрыли их, наконец-то, главным калибром? И я увидел. Правда, не совсем то, что ожидал. Откуда-то, казалось, прямо из безмятежного зенита ударили молнии. Таких молний мне видовать не приходилось. Это были ослепительно белые толстые черви, которые не ветвились и не исчезали через миллисекунду. Один раз возникнув и впившись в землю где-то далеко за горизонтом, черви извивались не меньше минуты, и только вслед затем, сменив цвет на бледно-желтый, нехотя погасли. После удара этих невиданных молний небо впереди истерически запунсовело и всколыхнулось. Над горизонтом разгорался, разрастался ввысь и вширь, Атмосферный пожар, будто вырываясь из огромных газовых горелок, изменчивой стеной поднялись языки розового, красного, оранжевого, кобальтово-синего пламени. «Сияние», — вспомнил я, — «конечно же, искусственная гиперионизация воздуха, созданная экспериментальными установками с борта Андромет-Е». «Да, это было именно полярное сияние». Мне доводилось видеть подобное на новой Земле, но, конечно же, наш рукотворный феномен был краше и ярче во сто крат. Такая завеса надежно скрывала нас от визуального наблюдения. Вдобавок для улучшения маскировочных свойств ракеты с фрегатов впрыснули в сияние новейший реагент, который металлизировал молекулы водорода. Ни радиоволны. Ни инфракрасные излучения теперь сквозь завесу пройти не могли. Сияние экранировало нас и от наземного, и от космического наблюдения джипсов. Но мы-то знали, куда летим. Координаты наземных сооружений джипсов были фиксированы, и нам до поры до времени не было нужды в том, чтобы видеть врага. Главное, самим подкрасться поближе, оставаясь незамеченными» а не повредит ли флуггеру пролетского сияния. Нам обещали, что не повредит, но на всякий случай каждый из нас должен был выпустить по ионной завесе ракету «Овод», расчищая себе дорогу воздушным взрывом. Полотнища пылающих небес надвигались. Впереди показалась береговая черта, такая же черная, как и океан под нами. Только четкая белая полоса прибоя разделяла одинаковые цвета двух стихий Наотара. Сверился с картой. Так и есть. Здесь к самому берегу подступали сумеречные леса. Над ними клубились облака, имеющие совсем уж химерический вид на фоне бушующего сияния. Словно влили в расплавленную медь кипящее золото, выплеснули драгоценную смесь в ртутное озеро и замешали миксером. Разглядеть сумеречные леса, это чудо инопланетной жизни, было непросто, но даже здесь, на высоте, чувствовалось, что под нами простирается неведомое. Бррр, не завидую я тем пилотам, которым пришлось катапультироваться над этой перистой беспокойной поверхностью, сотканной из миллионов псевдорастений. В наушниках раскатились два мощных аккорда из какой-то оперной прелюдии. Бабакулов наверняка узнал их слету, да нам и говорили даже, откуда они, что-то весьма символическое, приличествующее моменту. Но я запамятовал. Помнил только, что аккорды транслируются со смодеев и означают к бою ракеты «Товсь». Я выбрал овод из правого подкрыльевого блока, отключил ивристику боеголовки и выставил ей безусловный подрыв на десяти километрах. «Именно с такой дистанции мы должны были обстрелять сияние». Флуггер Готовцева покачал крыльями. Камеск напоминал «Сбрасываем высоту и скорость, ребята». Это была перестраховка. На самом деле каждый из нас уже получил очередную подсказку от репетира автопилота. Но и перестраховка лишней не бывает. Если у Центуриона, то есть у Фраймана, в начале вылета барахлил радар, у кого-то другого мог ведь сломаться и автопилот. Безотказной техники не бывает. Максимальная скорость нам теперь не нужна. Мы выжили из наших машин все, чтобы как можно быстрее выполнить сложный обходной маневр и обрушиться на домный оттуда, откуда нас никто не ждет. Но флугерам за огромную скорость приходится платить потери маневренности. На последнем участке маршрута мы превратились в выпущенные из линкорского орудия снаряды. Летишь вперед быстро, но энергично сманеврировать невозможно. А вот теперь не нужно нестись, сломя голову. Чем медленнее сблизимся мы с джипсами, тем больше времени получим на ракетный удар, тем ловчее и увертливее будут наши машины в маневренной фазе воздушного сражения. Горынычи понижают температуру в реакторах и раскрывают воздушные тормоза. Мы ждем команды сосмодеев на пуск ракет. Ее все нет. Пищат только репетиры автопилотов. Что делать? По карте мы только что проскочили рубеж ракетной атаки. Вижу вспышки под крыльями своих соседей слева. Это значит, что ракеты пущены. Я тоже жму на пуск. Оводы так быстры, что уследить за ними в полете невозможно. Видимым является только оставленный ракетами жиденький белес и след. Кажется, что наши горы ночи только что разродились сотканными и пара молниями. Несколько ракет проскочили сияние. Остальные попали вполне точно. Однако пробили они бреши в ослепительной завесе или нет, я заметить не успеваю. Потому что где-то чуть впереди и ниже моего эшелона в ослепительном шаре взрыва исчезает истребитель наших соседей с Слябя. Горыныч, точнее то, что от него осталось, вырывается из облака раскаленных газов. Левое крыло снесено до самого фюзеляжа. Двигатель вываливается в бок Страшным напором встречного воздуха с истребителя срывает куски, иссеченные осколками обшивки. Машина крутится вокруг продольной оси. Управление истребителем, конечно же, потеряно. «Ну же, браток, не тяни! Чего ждешь? Потом будет только хуже! Катапультируйся! Катапультируйся!» Вжик! Сразу вслед за отстреленным бронеколпаком кабину покидает дымчатый болит пилотского кресла. Правда, из-за вращения флуггера кресло пошло не вверх, а почти горизонтально вбок, чудом разминувшись с соседними истребителями, но высоты ему хватит, если только раскроются парашюты. Главное успел, и слава богу. Но что за чертовщина? Кто стрелял? Если это джипсы, почему Асмодеи не выдали вовремя цели указания, или кто-то из задних эшелонов случайно подстрелил своего, но весь боевой порядок. Рассчитан так, чтобы каждый флугер имел квадрат чистого неба для пуска ракет в переднюю полусферу. Или кто-то не выдержал своего места в строю. Поскольку мои собственные бортовые радары все еще отключены, сигнала сияния нет как нет, я начинаю тупо, как мой пра-пра-пра-пращур на каком-нибудь яке, крутить башкой, надеясь разглядеть источник угрозы. Подозреваю тем же занятые все мои коллеги. Кругом наши флугеры. Джипсов вроде не видать. И вдруг взрывается еще один Горыныч. На этот раз флугер разваливается сразу же и бесповоротно. Это верная смерть пилоту. Сразу же вслед за тем сквозь наш строй проносится четверка пятнистых оливково-кирпичных летательных аппаратов. Они падают из Поднебесья практически отвесно и быстро исчезают где-то на фоне земли. Джипсы! В тот же миг мой истребитель входит в сияние. На броне-колпаке кабины разыгрывается световой гала-концерт. В наушниках поют настырные сверчки, хрустят чипсы, скворчит яичница. В общем, обычные помехи. Еще секунда, и сияние позади.